Глава двенадцатая «Утро! Подымайся, народ!» Мужики сонно заворочились на нарах, а Иван Ильич затеребонькал слегонца у половника по чугуньевому котлу, подымая крышку. Зеваю, сонно потягиваюсь и принюхиваюсь, скинув себя тряпье и сев на нарах. Запахи! Ух! Гусачника с утра в саморанечнему перехватил. Похвалялся Иван Ильич, важно, мешая в котле. «Клевера понабрал, да штей сварил!» Ворчая и позевывая, мужики потянулись к котлу с мисками. «Скосно!» — похвалил один из старших мужиков, попробовав и расправив лохматые сивые усы, нависающие над ртом. «Не всякая баба такие шти сварит!» «Обабишься скоро!» Загоготали добродушно мужики помоложе не кшните остудил их иван ильич грозно не как в обжорках исть захотели кровные свои переплачивая то-то сами кошеваром оставили постоянно хоть и выздоровел уже теперь они пишите нравится хлебова хоть соскусно и подешевший есть так и не дразнитесь а так их одобрился ваус и пахом д митрич А то, ишь, то-то мясо мало, что не половина, да капуста, да пшено. Сытно так, что до самого вечера бреху урчать не будет. А еще и искусно. А не того, выкобениваются. В армии Кашевар первый опасля унтера. А уж и фрейтор какой, так и вовсе, со всем уважением к ему подходит. Да мы шутейно, засмущались мужики. Ты извини, Ильич, не со зла, а дуру. То-то, Иван Ильич расправил плечи. Ну, подходи, народ, кому мало будет, так и посля подойдете еще. Я лишку наготовил, но пузе не ваши безданные Подошел и я вместе со всеми, как равный. Ибо свои денежки тоже ж даю в общий котел. Добытчик. А, значится, взрослый почти мужик. Только что усы не растут. Иван Ильич щедро наложил, Аж до самых краев, Чуть ли не с напупинкой. Отойдя чуть, Губами снимаю юшку, Чтоб под ноги не расплескалось. «Вкуснотища!» Хвалю дядьку от всей душеньки, И отхожу в сторонку, Присаживаясь на нары. Миску на колени подстелив тряпицу, Черпаю ложкой то капусту с юшкой и пшеном, То ливер, И ем, отдуваясь. Скусно и сытно. Страсть. Я так сытно, как здесь и на хитровке, и не едал никогда. Шутка ли? Каждый день по два раза цельную миску наливают. Да такую здоровенную, что ажную заталкивать в себя приходится, чтобы вместилось. То шти, то кулеш. Кашу вон давечая грешневую ели. С маслом. И хлеба ржанова каждый раз, кусище почти с фунт. Я и половинку одолеть не в силах, с такой-то мясищей. За пазуху прячу, да потом и доедаю. Сытно. Не жизнь, а сказка. Потом еще иван чая каждому, сколько влезет. Хоть усцись потом. Некоторые лакомки сахара достают, но на таких осуждающих смотрят. болованные. Посидели мужики, надымили махрой, да и побрели по работам. А мне ран пока. А ну ведь как? У кого прислужники есть или сами все делают, так они с утра все по хозяйству и выполняют. А если кто почти из господ, так те ленивы позже встают. Ну или прихворал, если кто. Он тут и я руки свои предлагаю значиться. А ведь попервую, ух, как ноги бил. Все проулки оббегать пытался. — Ну что, помощник? — улыбнулся Иван Ильич. — Помогешь или сразу побегишь? — Помогу, дяденька. Оно — А идти не тяжело работу бабскую делать. Ан, не отлучишься-то далеко от комнаты. — Партяночники-то они такие. Хорошо еще, что мы по соседству с такими же мужиками живем. они не с значит. Но все едино. В любую щель пролазит, сволота такая, как клопы. Самое важное – воды натаскать. Оно ведь дяденька отлучиться далеко не может, а ее много надобно. Посуд помыть, умыть с утра до вечер. Оно вроде немножечко, а мужиков почитает 30 душ. К каждому по чуть вот тебе и вот. Такое сегодня снилось, ну, смех и грех. Меня аж распирает как рассказать хочется. Так-то при мужиках стесняюсь. Ну, как на смех подымут. Зубоскалы. А Иван Ильич, он мужчина, серьезный. Не балаболистый. Ну-ка. Не переставая отшкребывать в тазу миссы. И заинтересовался дяденька. Вроде как я, но взрослый совсем. Начинаем захлеб. 20 лет поди. И здоровый. Жилистый, но плечи во. Руками показываю плечи, отводя их мало что не наоршин от своих. И танцую с дружками посред города незнакомого. Не Москва? Не, мотаю головой. Чужинцев много, то есть совсем чужинцев. Рапов всяких, да турок с китайцами. И одет я чудно, в рубаху без рукавов. А народ-то не плевается бесстыдству такому, а смотрит и хлопает, да денежку дает. Ишь ты, качнул головой дяденька коленцы хоть помнишь? А как же? Хучий сыт так, что брюхо под завязку, аж на у самого горла стоит. А показать могу. Ишь ты, Иван Ильич удивлен. А и шо? Коленцы непростые. Ноги и показать-то не могу. Так словами и объясню Кой ты веки, что дельная приснилось Пушит бороду дяденька. А то ранее все больше хрень всякая. Забавки одни. Протелеги самобеглые. А это не забавка? Дяденька протягивает руку и закрывает мне рот. Только тогда и понял, что с открытым стоял. Ну, совсем как маленький. Аж на запунцовел. Забавка. Дядька садится на нары, обтирая руки о подол домотканной рубахе. Но такая пользительная. Коленцы-то незнакомые, да интересные. Научиться, коль вы как обучиваться, так недурственно будет. На у нас Плюсунов завсегда приглашали, хоть на свадьбы, хоть куда. Худо ли? Погостевать, повеселиться, вкусно поесть, да брашкой запить. В городе-то еще интереснее должно быть. Иван Ильич пушит бороду и молчит долго, морща лоб. Вот что. Слыхивал я, что Пивунов и Плюсунов первеещих Купцы, загулявшие, любят с собой таскать. Кормят, поят, да поговаривают, денежку дают. А? Оно, конечно, не ремесло. Он кормит. И поговаривают не худо. Здесь, а главное, к винишу не привыкнуть. Ишь, задачу шесть, сажусь думать Слыхал я плясунах да пивунах, которые рублевиками одаривают. Но чтоб сам... Ха... А почему и нет? Кулачник я хороший. И не потому, что здоровенный очень, а верткий и быстрый. Ну, чисто горностай. И ухватки отрабатываю, потому что... Может, и коленцы плясовые тоже, а? Егорка! Никак знакомый голос. Мишка! Пономаренок! Стоит поудаль от входа. Приплясывает в валенках стареньких, да одежки худой. Что для дел по хозяйству приберегал. Так обрадовался дружку, что аж наобнялись. «Я тебя какой день выглядываю?» Рассказывает он, вцепившись в руках и опасливо поглядывая по сторонам. «Публика здесь и такая, оглянуться не успеешь, как с вывернутыми карманами очухаешься. И это если повезет. Ноги и вовсе не очухиваются». «Значит-то». «Ты здесь и как? Совсем плохо?» «А давай в гости, чаем напою, сахаром». Важничий немножечко провел грешку к себе. Только по дорожке раз остановился, чтобы он поссал-то, а не в штаны напрудил. «Дружок-то мой, значится!» Представляя его Ивану Ильичу по всем правилам бежества. «Мишкой звать! Партняшка будущий!» «Ишь ты!» — дяденька протягивает руку, пожимая. хорош дружок, раз сюда и не побоялся!» «А я Иван Ильич!» Земляк Егорки и его иного отца знакомец. Расслабился Пономаренок. Ну да, ну и понятно. Земляк все ж не абы кто. То еще и отца знавал. Это почти что с родственник. Особо вы, когда в Москве встретились. Зарать такого дела чай достал. Чуть ли не полфунта по случаю достались. Шуганул портяночников от извозчика знакомого, когда тот выпимший был. Так тот потом с питым чаем и отдарился. Часть по чести, в коробочке красивой, берестяной. Балую я себе иногда. Иван Ильич кипятку поставил, да чай заварил. Попили с сахаром. Что мне в тот раз разбойники, знакомые, с собой в карманы насували. Дяденька с нами одну чашку для режества испил, ну и пономаренка расспросил за одно житье-бытье. Потом отошел, значит, и мы уже вдвоем сидели. Ну, чисто взрослый из господ. «Хорошо устроился-то», — без зависти говорит Мишка. «Никак, в раке все, что на хитровке пропачье совсем». «Не врут», — мотаю головой так, что мало не отрывается. «И ты сюда в гореть не ходи. Сейчас перед летом к луны новых попрошаек себе набирают. Старые-то за зиму повымерзли. Могут и того». «А вот и не боюсь!» — хорохорится Пономарёнок. «Я вот боюсь!» — Мишка затихает, понимая, что всё серьёзно. «Хуча боец кулачный! Ан среди годков взрослых-то не побью!» «А матери слова не удерживается дружок. «Случайно! Пороть меня вздумал, а сам опосля пьянки жутчайший! Ну а мне что?» Уже тогда понимал, что не удержусь я у него. Ну и отбивался. Да и мастер такой злой был, что боялся. зуб Зубьет он меня в усмерть. Как давай легаться, не видя ничегошеньки. Ну и попал так вот. Удачно. С единого удара свалил. Ха! Удача, Миша. Качаю головой. «А, а Так он же в пост великие руки распускать вздумал. Оживляется Пономаренок. И кругом прав был. Боженька наказал. Не иначе. Да ты пей, пей чай-то и сахар бери. А что там с этими колунами? Мишка сербает чай по-господски, с блюдечка, зажав кусочек сахара между зубов. Новых набирают. Они обычно родителям денежку за них платят. Вроде как Квенту <кхм> аренду берут на год. Бывает, двух-трех возьмут. Да ни один года не переживает. Оно на холоду-то плясать перед господами, чтобы подавали больше. Долго ли протянешь? А если без денежек можно рубенка умыкнуть, то и того. Скрадут. А убежать? Куды? Ручки-ножки ломают, чтобы жалость ли ее выходила. А то и глазоньки выжигают. Жуть, ежится дружок зябко. А полицейские? Что полицейские? В доле они. Сбежишь, Коле, еще и вернуть могут. Рассказываю про хитровку, да как строился. мишки все любопытно. А то враг среди годков ходит немало. Хватит. Давай рассказывай, что там деется У нас... Пономаренок задумывается. С дрыном все то же самое. А, хотя погодь, я тебе денежку принес. Опасливо поглядывая на повернувшегося спину дяденьку, достает трепицу У меня аж на груди теплеет. Хороший у меня дружок-то. Деньги не оставил, да не побоялся с ними на хитровку. Это, правда, по незнанию больше, да потому что никто не думал, что у мальчишки деньжища такие могут быть. А там бы, ух, среди бела дня ограбили бы. На виду у Ледёв. Обниматься-то не стал, но глянул на Мишку. Этак выразительно, что тот аж запанцовел, собой угордясь, да смущаясь. «Ничто, горка ты ж друг мой, а не абы кто?» Помолчали неловко. И не кстати вспорхнулся тот, кто внутри. Мент родился. «Так о мастере-то», — вспомнил Мишка, — «ты ему выпасил-то, так он сгоряча и выскочил во двор. Ну, то есть не сам он, а супружница его иная». И как начала голосить, и такой ты, и сякой, и разбойник весь из себя. Не знал бы тебя, так напужался бы. Ей-ей. Посмеялись друг дружку толкаючи, молча не опрокинули. Мастер влупасил ей потом за стыдобушку такую, да и сам не умнее оказался. Ну, он в полицию твой пашпорт отнес, пономаренок развел руками. Так что теперь преступник ты получаешься. Только там не все так просто получается. Слыхивала я, как потом народ разговаривал. Москва, она же знаешь сам, большая деревня. Ну да, ну да. Вроде как ты и преступник, но этот... Жертва обстоятельств. Поймают Коли, наказывать сильно не будут. Может в колонию детскую направят. Но они же всякие бывают. Иные говорят, и ничего себе так. а Мишка перебил сам себя. Вляпался ты, Дмитрий Павлович, с тобой. Жалобу подал, он сгоряча все как есть и выложил. И когда Вече пьяным был, и как ты смотрел дерзко, епить им я теперь на нем? Страсть. Всяко разного батюшку понавесил. Да еще и под присмотр полиции попал. Может, под надзор? Хмурил лоб. А то про надзор слыхивал, а под присмотр нет. Присмотр, замотал тут головой. Сказали, что теперь учеников брать запретят и будут заходить, проверять его поведение и... Мишка задумался, вспоминая, но так и не вышло. Ну и вообще. А я брат отца знакомца встретил. Так до сих пор не нарадуюсь. Мотаю головой в сторону Ивана Ильича. Ничегошеньки-то про отца и не знал. Беспамятный, а тетке, коли спросишь что-то, каждому пожалеешь. Весь такой, раз такой, мало что не пропоется. Деревенские тоже, как вспоминали, так чуть не плевались. Толком никто ничего. Но вот так вот. А на деле? Мишка подался вперед. Он мою жизнь узнает и потому любопытствует. И солдат. От важности приподнимаю плечи. С туркой воевал. А домой как пришел, так оно и того. холер всех съела. Никого не осталось. Ни единой душеньки. Ну и пошел по свету бродить. А земля? Мишка деревенский, знает общинный быт. Земля-то да, но... Каково жить так? Вспоминаю еще постоянно родных. Оно и так-то не сладкое. После туречины-то, а тут и вовсе. Это да. Вот... Бродил так по дворам, да не нищенствовал. Грамотный, да ремеслу всякий разный знает. В солдаче не научился. А мать мою встретил, так и прикипел. Ни-ни-цуша, гладца отвести не мог. Она, говорят, в молодости чуть не первая красавица в уезде. Многие на нее глаз положили. Иван Ильич говорит, что такие страсти были, что... Ой... Одни на мать мою глаз положили для себя... Другие для сынов, внуков или племянников. А она солдата отставного выбрала. Хорошо уже или Подливаю мишки кипятку и пододвигаю сахар. Душа в душу, да и хозяйство крепкое. Деревенские тоже вроде как смирились. Отец-то первый кулачный боец был. И как стеношник, а уж как сам на сам, так и вовсе. «Дак и ты?» «Агась, в отца». Рукастый он, да и солдат, да боец первеющий. Затронь такого. А как помер от лихоманки, так и все. Чуть не каждый позлорадствовать успел. Он, видишь, при общине был, да на совицу. Вот припомнили. Дела, протянул дружок. Помолчали немножко. Поговорили о всяко-разном. Ты на ходынку-то пойдешь? полюбопытствовал Мишка. «А то! Подарки не каждый день раздают. Да еще и такие, на коронацию штоп. Кружка с вензелями, колбасы полфунта, сайка фунтовая, пряник гербовый, сластей всяко разных почти на фунт. Да все это в платок ситцевый узорчатый. «Встретимся на ходынке», – пообещал Панмаренок. «Все наши там будут».